наиболее близок и где раньше всего партизанским отрядам удастся войти в боевое взаимодействие с регулярной советской армией. Приближалось время, которого Иван Федорович так долго ждал, время, когда снова можно было сводить мелкие партизанские группы в отряды, способные на большие операции. Иван Федорович обосновался теперь в одном из сел Беловодского района, у родственников Марфы Корниенко, где скрывался также освобожденный из плена гвардии сержант Гордей Корниенко, муж Марфы. Корниенко создал в селе партизанскую группу, которая помимо своих прямых обязанностей охраняла Ивана Федоровича от всяких случайностей. Всеми партизанскими группами Беловодского района командовал директор того самого совхоза, где работали летом учащиеся Краснодонской школы имени Горького, директор который предоставил Марии Андреевне Борц последний грузовик для эвакуации ребят. Вот этому самому директору Иван Федорович отдал приказ свести все группы Беловодского района и сформировать отряд «Человек в 200». Еще мир не был оповещен о новом мощном наступлении советских войск в районе Среднего Дона, когда радист Ивана Федоровича принял шифрованное сообщение о глубоком прорыве немецкого фронта с северо-востока на участке Новая Калитва, Монастырщина, и с востока в районе Баковская на реке Чир. Одновременно Ивану Федоровичу был передан приказ бросить все имеющиеся в его распоряжении партизанские силы на коммуникации врага на север, Кантемировки и Марковки, и на восток, К Миллерову, Глубокой, Каменску, Лихой. Это был приказ военного совета фронта. «Пришел нас час», — торжественно сказал Иван Федорович и обнял радиста. Они поцеловались, как братья. Вдруг Иван Федорович легонько толкнул радиста и, как был раздетый, выбежал из хаты. Стояла ясная морозная ночь, вся в звездах. Последние дни все подваливал в снег, Крыши хат, дальние холмы тихо дремали под снежной пеленой. Иван Федорович стоял, не чувствуя мороза, грудь ему распирала, он жадно вдыхал морозный воздух и не удерживал слез, катившихся из глаз его и замерзавших на щеках. Ивану Федоровичу понадобилось около часа, чтобы добраться до своей квартиры. Радиста вместе с аппаратом он взял с собой. Могучий гвардеец Гордей Корниенко — только что вернувшийся с операции по уничтожению полицейских постов по хуторам, крепко спал. Однако сон мгновенно слетел с него, как только Иван Федорович тряхнул его за плечо и передал свои новости. «Возле монастырщины?» — воскликнул Корниенко, глаза его загорелись. «Я ж сам с того фронта. Я там и в плен попал. Через несколько дней наши здесь будут. Пополнишь мое слово?» старый солдат крякнул от волнения и быстро стал одеваться. Гордею Корниенко отдавались подчинение все северные партизанские группы, и он должен был немедленно выступать в район Марковки-Кантемировки. Сам же Иван Федорович в сопровождении радиста с аппаратом и двух партизан должен был выйти в село Городище, где ботировался директор совхоза со своим отрядом. Иван Федорович понимал, что именно теперь наступило время, когда лучше быть при отряде. В эти дни скитаний ему бессменно служила связной подруга его жены Маша Шубина, которую он взял с собой из Ворошилого Града. Как он и предполагал, она оказалась из тех стойких, преданных натур, которые бывают в жизни так предельно скромны, что нужен острый глаз организатора, чтобы суметь выбрать их из массы людей. Но когда выбор падет на них, Они, эти натуры, обнаруживают такую нечеловеческую работоспособность и при этом такое полное забвение самих себя, что на их плечи ложится все практическое выполнение заданий их начальников и руководителей. Без помощи таких людей даже самые большие задания так бы и оставались заданиями, не притворившись в дело. Маша Шубина разучилась отличать Ночь от дня. Так она была занята. Если бы люди, которые работали рядом с ней, попробовали бы представить себе, что же было наиболее характерным в ее жизни и работе, они поразились бы тому, что никто не помнит ее спящей».